Глава четвертая. Беседа о саранче. Тревожно протекала ночь в краале Ван Блоума. Если ветер повернет на запад, утром саранча непременно покроет сад и поля, и тогда весь урожай погиб. Или хуже того, саранча, возможно, истребит зелень во всей окрестности, миль на пятьдесят, а то и более. Чем он тогда прокормит свой скот? не просто будет уберечь его. Коровы могут передохнуть раньше, чем удастся перегнать их на какое-нибудь пастбище. Такой исход представлялся вполне вероятным. В истории Капской колонии было немало случаев, когда бур после налета саранчи терял свое стадо. Неудивительно, что ночь в Краале» трек трекбура протекала тревожно. Время от времени в Анблоум Выходил во двор проверить, не переменялся ли ветер. До позднего часа перемены не замечалось. Дул по-прежнему легкий ветерок с севера, Из великой пустыни Калахари, Откуда, по всей видимости, и прилетела саранча. Ярко светила луна, И свет ее мерцал над темным поучищем насекомых, Покрывшим степь. Доносилось рычание льва, перемешку с пронзительным лаем шакалов и сумасшедшим хохотом гиены эти и многие другие звери радовались богатому пиршеству видишь что ветер не меняется ванплом немного успокоился и они стали разговаривать о саранче больше всех рассказывал черныш так как он лучше других был знаком с предметом видел в жизни не первый налет саранчи съел ни один бушиль. Но откуда она появилась, Черныш не знал. Он никогда не задавался этим вопросом. Ответ на него предложил начитанный Ганс. Саранча, сказал он, приходит из пустыни. Она откладывает свои яички в песок или в пыль. Там они и лежат, покуда не выпадут дожди и не начнется усиленно расти трава. Тогда из яичек вылупляются личинки саранчи, которые на первых порах питаются этой травой. Истребив ее, они по необходимости пускаются на поиски нового корма. Отсюда миграции, как называют такие походы. Объяснение показалось понятным. А я вот слышал, заговорил Гендрик, будто фермеры, чтобы не пропустить саранчу, Раскладывают вокруг в костры. Но разве костры удержат саранчу, даже если сделать настоящий огненный забор вокруг поля? Ведь она крылатая и может легко перелететь над огнем. «Костры разводят», — ответил Ганс, в расчете, что дым не даст саранче опуститься на поле. Но чаще их разводят против бескрылой, так называемой пешей саранчи. Это, собственно, не сама саранча, а ее личинки, у которых не отросли еще крылья. Пешая саранча тоже пускается в поиски корма и нередко производит больше опустошений, чем взрослые насекомые, которых мы видим сейчас. Она передвигается по земле ползком и, прыгая наподобие гуснечиков, идет все время в одном направлении, следуя инстинкту, побуждающему ее держаться определенного курса. Ничто не может остановить неукротимое движение вперед, пока сранча не придет к берегу моря или какой-нибудь широкой, быстрой реке. В маленькие реки она переплывает, да и большие тоже, если течение в них медленное. Нигде не сворачивая, вползает она на заборы, на дома, даже на домовые трубы, и перейдя преграду, продолжает свой путь в том же направлении. При попытках перейти широкие и быстрые реки, она тонет в несчетных количествах, и река сносит ее в море. Небольшие скопления саранчи фермерам иногда удается задержать посредством огня. Как ты и слышал, Гендрик, но когда саранча появляется в большом числе, тогда и от огня не будет проку. «Но как же это так, брат?» – допытывался Гендрик. «Ту сранчу о которой ты рассказываешь, можно, сам говоришь, остановить при помощи костров. Это и понятно, она бескрылая. Только как в таком случае она проходит через огонь? Перепрыгивает?» «Нет, по-другому», – отвечает Ганс. «Костры разводят слишком большие и широкие. Их не перепрыгнешь». «Как же они проходят, брат?» — спросил Генри. — Мне невдомек. — И я не понимаю, — сказал маленький Ян. — И я, — добавила трои. — Сейчас объясню, — продолжал Ганс. Миллионы насекомых ползут прямо в огонь и гасят его. — Ого! — все всеразум. — И они не сгорают? — Сгорают, конечно, — ответил Ганс. — Они обугливаются и гибнут целыми мириадами но их бесчетные тельца забивают костры. Передние ряды Великого Паучища приносятся в жертву, остальные проходят невредимо по трупам погибших. И так, вы видите, даже огонь не может остановить саранчу, когда она многочисленна. Во многих местностях Африки, там, где туземцы занимаются земледелием, едва разнесется весть, что начался перелет саранчи и что она идет на их поля и сады, среди жителей поднимается настоящая паника. Они знают, что неизбежно лишатся урожая, и потому налет саранчи внушает им не меньший ужас, чем землетрясение или другое стихийное бедствие. «Нам ли не понять их чувства?» заметил Гендрик и многозначительно переглянулся с другими. Крылатая саранча, — продолжал Ганс, — по-видимому, не так неуклонно следует взятому направлению, как ее личинки. Она держится по ветру. Зачастую ветер сносит ее всю в море, где она погибает массами. Случалось, находили мертвые тельца саранчи, прибитые обратно к берегу в невероятных количествах. В одном месте море выбрасывало их на отмель, пока не выросла гряда в четыре фута высоты и пятьдесят длины. Некоторые известные путешественники утверждали, что трупный запах, пропитавший воздух, чувствовался в полутораста милях от берега. — Ну да, — сказал маленький Ян, — не поверю я, что у кого-нибудь такой хороший нюх. При этом замечании все дружно рассмеялись. Только Ван Блоум не разделял веселье. Его лицо стало к этому часу совсем хмурым. Чернышу тоже было что рассказать о саранче. «Бушмен не боится прыгунка», — говорил он. «У Бушмена нет сада, нет кукурузы, нет гречихи, нет ничего, что есть прыгунок. Сам Бушмен ест саранчу. Все едят прыгунка, все жиреют на лед саранчи. «Го-го, славный прыгунок!» Замечание черныша было, в сущности, верным. Саранчу едят почти все виды животных, какие водятся в Южной Африке. Ее с жадностью пожирают не только плотоядные, но и другие звери и птицы. Антилопы, куропатки, цесарки и дрофы. И, как ни странно покажется, даже самый крупный из зверей, слон из полен, совершает путешествие за много миль, чтобы только поживиться, на перелетах саранчи. Домашняя птица, овц, лошади и собаки жрут ее столь же охотно. И еще одна странная вещь – саранча сама ест саранчу. Если среди прыгунков появляется раненый, то другие немедленно накидываются на него и съедают. Бушмены и прочие африканские народы едят саранчу не в сыром виде, а сперва варят ее или жарят. Иногда, хорошенько высушив, ее толкут в муку и потом, замешивая на воде, изготовляют из нее особого рода варево. Хорошо провяленая саранча сохраняется очень долго и для беднейших дикарей она порой составляет весь запас пищи на целых полгода. Многие племена, в особенности те, кто не знают земледелья, Встречают нашествие сранчи как праздник. Снарядившись в путь с мешками, а нередко и с упряжкой валов, люди отправляются всей деревни собирать сранчу И в таких случаях ее ссыпают горами и запасаются впрок, совсем как зерно. В разговорах обо всем этом проходит вечер, пока не настало время ложиться спать. Ван Еще раз вышел узнать направление ветра, потом заперли в краале дверь и все улеглись.